Глава На следующий день рано утром я, верная своему обещанию, поджидала Зару во дворе. И мы вместе отправились кормить кошек, прихватив корзинку мяса для них. Решила, будь что будет. За ночь снега навалило еще больше, а потому мои коты, как всякие разумные твари, скорее всего, и носа не покажут на улицу. Будут себе дремать в своих уютных норках. Ну вот, я остановилась в самом начале тропинки, ведущей к вольерам. Отсюда и далее двигаться тихо и незаметно, как кошка. Понятно? «Слушаюсь, мой босс!» — прошептала в ответ Зара и бодро отсалютовала мне. Мы кое-как сползли по заиндевевшему склону вниз и направились к первому вольеру. Я открыла калитку и зашвырнула туда дичь. «Молли! Полсон! Рози! Игорь! Вы где?» — позвала я их. Зара пристроилась мне в хвост, и мы поплелись к следующему вольеру. Так мы обошли все четыре. Разбросали корм, а я по очереди окликала своих питомцев. Даже попыталась поговорить с ними. Тщетно. Я удрученно покачала головой. Дескать, кошки сегодня никак не настроены на контакт с нами, однако Зара заортачилась. Не захотела уходить. Еще пять минуточек, ну, пожалуйста!» — умоляюще прошептала она. «Можно я сама позову их?» «Ладно, попробуй», — сдалась я. Она неслышно подошла к ближайшему вольеру. Стряхнула рукавицей снег с кромки железной изгороди и, прижавшись к ней лицом, стала кликать животных по именам. Потом медленно побрела вдоль ограды, то и дело останавливаясь, замирая на месте и снова окликая. Я поплелась вслед за ней. И вдруг, о чудо, я заметила легкое шевеление в том боксе, в котором обитает Рози. «Взгляни вон туда!» — окликнула я Зару громким шепотом, указывая на бокс, наполовину спрятанный в земле. «Это Рози!» И немедленно из полумрака на нас уставилась пара сверкающих янтарных глаз. «Боже мой!» — прошептала Зара в полном восхищении. Она тоже впилась своими глазами, так похожими на кошачьи, в кошку по имени Рози. Потом слегка прищурилась и подмигнула ей. «Привет, Рози! Меня зовут Зара!» — ласково проговорила она. К моему вязчему удивлению и восторгу Рози тоже прищурилась и подмигнула ей в ответ. Но внезапно мы все трое насторожились, услышав звук чьих-то шагов по снежному насту. Кошка мгновенно скрылась в своей норке. Чёрт! — громко выругалась Зара. — А я-то надеялась, что она вылезет наружу. Может, она и собиралась явить себя во всей красе, но что-то её испугало. — примирительно ответила я. И мы обе снова направились вверх по склону, чтобы увидеть, кто же это напугал нашу кошечку. На вершине холма стоял Чарли Кеннайрт. — Папа! — Зара опрометью бросилась к нему. — Представляешь, мне только что почти удалось выманить одну из кошечек из ее норки. Но потом она услышала твои шаги, испугалась и снова спряталась, — добавила она немного рассерженным шепотом: Прости меня, родная. — я вот тоже приплелся посмотреть на кошек тоже шепотом ответил ей чарли а заодно и встретиться с вами тиги может пойдем сейчас к нам домой а там мы поговорим в тепле обо всем и не шепотом как здесь а в полный голос чарли одарил меня приветливой улыбкой и я тотчас же почувствовала как поплыла в сладостной истоме словно снег под яркими лучами солнца а вот вы где все громко воскликнул кто-то за спиной чарли Я непроизвольно задрала голову вверх. Ульрика собственной персоной спешила по дорожке навстречу к нам. «А я-то думала, что вход к этим животным закрыт для всех, кроме вас». Ульрика небрежно кивнула в мою сторону. «Оказывается, есть и исключения. Такая честь, не правда ли?» Обратилась она уже к мужу и дочери, которая сосредоточенно карабкалась по склону впереди меня. «Меня, к примеру, пару дней тому назад отсюда просто прогнали». Руки в боки, высоченная, словно статуя, возвышающаяся надо мной и подавляющая своим величием Ульрика, в эту минуту была очень похожа на разъяренную Валькирию. «Да она пустила меня сюда, мама, потому что я уже ей надоела со своими приставаниями, все просила и просила пустить меня к кошкам», — пояснила Зара, пытаясь утихомирить разбушевавшуюся мать. «Выходит, мне тоже в следующий раз нужно будет повалиться вам в ноги и начать умолять о подобном одолжении». Промолвила Улерика почти шутливо, но глаза её, устремленные на меня, смотрели угрожающе холодно. Пойдемте с нами, Тиги, Выпьем по чашечке кофе. Поговорим о делах», — снова предложил мне Чарли, когда мы подошли к дому. «Прости, дорогой, но ничего не получится. Ты ведь должен отвезти меня в Дорночк, леди Муррей. Она ждет меня к одиннадцати. Кстати, тоже на чашечку кофе. Так что наш с вами кофе Тиги, отложим до следующего раза, если не возражаете». обронила Ульрика ледяным тоном. «Ничего не имею против», — ответила я, понурив голову. «Тогда я сам загляну к вам, когда вернусь из города», — сказал Чарли. «Хочу отдать бланки на оформление заявок на гранты, а также обговорить кое-какие конкретные детали, касающиеся переселения сюда, в Кеннаерт, лосей и европейских оленей уже весной будущего года». «Ладно. До свидания, Зара. До свидания, Ульрика». Я распрощалась с хозяевами, И поспешно удалилась в свою хибару, подальше от господского гнева. «Ну и делишки!» — выдохнула я, тяжело опускаясь на диван в нашей гостиной. «Что за делишки?» — поинтересовался у меня Кэл, входя следом за мной в гостиную с тостом в руке. «Опять это Ульрика Кеннаерт!» — тяжело вздохнула я. «Она меня точно не взлюбила, но тромчую. Не уверен, что она вообще кого-то любит, Тик, а потому не принимая ее агрессию на свой счет. «Что она тебе такого наговорила на сей раз?» Я рассказала Кэллу, что случилось сегодня возле вольеров. Но Кэл лишь весело рассмеялся в ответ. «Так ей надо. Хотя... Хотя после сегодняшней истории ты вряд ли попадешь в список ее гостей на рождественский прием в ближайшие несколько лет. Ульрика не любит быть на вторых ролях или, тем более, оказаться с носом. Особенно, если речь заходит о ее собственном муже. Может, она просто не вполне уверена в нем, а?» «Наверняка она заставит мужа уволить меня». «Ну, это уж вряд ли. Лэрд очень ценит тебя. Так что на сей счет можешь быть спокойна». «Ну, я пошел. Ее Величество приказала мне расчистить от снега подъездную дорожку к дому и посыпать ее солью на всякий случай. Не дай бог растрясёт свой драгоценный зад на ухабах». Кэл весело подмигнул мне и с этими словами вышел из дома. «Ну и что?» «Приходил к тебе, Лэрд, поболтать за жизнь?» — поинтересовался у меня Кэл, переступая порог дома в 8 часов вечера. «Нет, не приходил», — ответила я, налила стакан виски и протянула ему. «Наверное, подвернулось что-то более срочное», — предположил Кэл, беря в руки стакан. «Наверное. Но я ведь обитаю не на другом конце света. Мог бы зайти и сказать об этом. А так я зря прождала его весь день». Может, у них там что случилось? Потому что они все были дома, это я точно видел. И из города они вернулись где-то часа в три, это я тоже видел. Да бог с ними, тик, выше голову. Что ж, если он не собирается пожаловать ко мне, тогда я отправлюсь принимать ванну. Вода была чуть тепловатой. Лежа в ванне, я размышляла над тем, что сказал мне Чилли, когда я была у него. Дескать, скоро я отсюда уеду. Неужели из-за этой блондинки-валькирии, подкараулившей нас сегодня утром? Внезапно в дверь негромко постучали. «Тик, ты уже помылась? У нас тут посетитель». «Э, «Сейчас, сейчас», — заторопилась я, доставая пробку из днища и выбираясь из ванны. «А кто пришел? Я затаила дыхание в ожидании ответа. «Не дай бог, Чарли Кеннайрт». Появляться перед ним в гостиной в своем теплом старом халате, выцветшего голубого цвета, мне никак не хотелось. Надо бежать к себе в комнату, чтобы переодеться. «Зара, она очень возбуждена», — уточнил Кэл в полголоса. «Хорошо, я иду», — откликнулась я через дверь. Когда я открыла дверь и вошла в гостиную, то увидела, что Зара сидит на краешке дивана, обхватив голову руками и рыдая на взрыд. «Пожалуй, я лучше оставлю вас одних, девушки», — сказал Кэл, выразительно вскинув брови, после чего поспешно удалился к себе. «Что стряслось, Зара?» — спросил я у девочки, присаживаясь рядом с ней. «Папа обещал мне, что мы останемся в Кеннэрде вплоть до первых дней января, а сейчас он объявил, что мы уезжаем. Представляешь? Ведь я могла пробыть здесь еще как минимум два дня, но вместо этого надо срочно возвращаться в Инвернес. «Почему?» Не знаю. Какой-то мужчина приходил к нам сегодня утром, и они сильно повздорили с папой. Я даже не рискнула спуститься вниз, слыша крики, которые доносились из холла. Они буквально вопили друг на друга. А потом папа поднялся наверх и сказал мне, что мы возвращаемся домой, а я не хочу никуда ехать. А из-за чего они спорили? И кто был этот мужчина? Понятия не имею. Папа мне ничего не сказал. Зара, дорогая моя, Я обняла девочку за плечи и привлекла к себе. Мне очень жаль, что все так вышло. Очень. Но ты же помнишь, совсем недолго тебе ждать своего 18-летия. И уж тогда ты точно сможешь жить в Кеннайрде столько, сколько тебе вздумается. И никто тебе этого не запретит. А ведь папа говорил, что я могу провести здесь все свои рождественские каникулы, если захочу. Но мама высказалась категорически против. Она не любит Киннаерд. «Может...» Деревенская жизнь — это просто не её, — нерешительно предположила я. Ну, не любит она жить в глуши только и всего. Она ничего не любит тиги. тяжело вздохнула в ответ Зара. Усталости и отчаяние разлились по ее лицу. Все время твердит, что будет счастлива, если папа сделает то или сделает это. Например, свозит ее на какой-нибудь фешенебельный курорт. А где деньги взять для таких развлечений? У папы же нет денег». или чтобы он купил ей новую машину, или какую-нибудь картину, которая ей приглянулась, потому что от этого у нее сразу же повысится настроение. Но оно у нее никогда не повышается. Никогда. Она из категории вечно несчастливых людей. Понимаешь меня? Я осторожно прошлась рукой по шелковистым волосам Зары. Наверняка девочка слегка преувеличивает, излишне драматизирует ситуацию, как это свойственно подросткам с буйством гормонов в организме. Но все же в чем то она абсолютно права. Я столкнулась с Сульрикой всего лишь пару раз, но уже успела понять, что у нее очень сложный характер. И тут до меня дошло. Вот я, сама девочка, которую дочерили когда-то, выросла под опекой наемной гувернантки, которую когда-то наш приемный отец нанял для присмотра за всеми нами, девочками. Как же часто я мечтала в детстве о том, чтобы расти в нормальной семье, иметь двух любящих тебя родителей, родных тебе по крови. А получается, что я попросту идеализировала такую жизнь. Ведь мне не довелось жить рядом с постоянно воюющими между собой отцом и матерью. За всю свою жизнь в Атлантисе я ни единого раза не слышала, чтобы между посолтом и ма вспыхнул какой-то спор, не говоря уже о ссорах. Сейчас-то я понимаю, сколь уникальна такая спокойная атмосфера в доме и как редко такое встречается в реальной жизни. «Собственно, все, что довелось пережить и перечувствовать Заре, мне хорошо знакомо по рассказам моих многочисленных школьных подружек, и в их семьях тоже случались бесконечные скандалы и распри. А мы, сестры Деплеси, жили и взрослели в своем сказочном замке, и все в нашей жизни было так, как будто у нас и в самом деле есть любящие нас отец и мать. Конечно, какие-то сложности все равно возникали, ведь нас же было шестеро. Время от времени гармония нарушалась». Кто-то с кем-то повздорил, кто-то на кого-то обиделся. Чаще всего таким возмутителем покоя в нашей семье выступала наша младшенькая, Электро. Воистину, эта девчонка была тем, что называют «анфанто-рибль» несносный ребенок. В комнате повисло молчание. Я продолжала ласково гладить Зару по голове. Так продолжалось довольно долго. В какой-то момент мне даже показалось, что она задремала. Но девочка вдруг резко вскинула голову. «Придумала!» Попрошу папу разрешить мне остаться в Кеннайрде с тобой. Буду жить вместе с тобой и Кэлом в вашем домике. Скажу ему, что тебе нужна помощь. Вот я и стану помогать тебе до конца своих каникул». Глаза ее вспыхнули радостным блеском от того, что ей в голову пришла такая замечательная мысль. «Ведь ты же не против, Тиг, я. Обещаю, я не доставлю тебе никаких хлопот, а спать я могу прямо здесь, на диване, если только Келл не будет возражать. Но я уверена, он не станет. Мы с ним всегда отлично ладили. Он любит меня, и потом... Я была бы счастлива, Зара, если бы ты поселилась вместе с нами под одной крышей. Но твоя мама едва меня знает, и вряд ли она доверит свое драгоценное дитя опеке какой-то чужестранки. Но ведь здесь же есть еще и Берил, а мама доверяет ей полностью. А папа знает Кэлла, можно сказать, с пелёнок, и... «И все же, Зара, для начала тебе надо переговорить со своими родителями. Если они не станут возражать против того, чтобы ты осталась в Кеннайрде и поселилась у нас с Кэллом, тогда да, мы тоже будем счастливы принять тебя под этой крышей». «Обязательно переговорю. Немедленно!» — решительно воскликнула девочка. «А если они не разрешат, то я возьму и сбегу из дома». «Не говори ерунды, Зара. Это ведь уже почти шантаж». А если ты хочешь, чтобы все окружающие считали тебя взрослым человеком, способным принимать самостоятельные решения, то нельзя пускать в ход угрозы и запугивание. Это не метод. Вот ступай сейчас к себе домой и поговори с родителями. Если они будут согласны, то пусть тогда изыщут возможности и время прийти сюда до своего отъезда и поставить меня лично в известность о своем решении, твердо сказала я. Ладно, уже бегу. Спасибо, Тигги. Зара сорвалась с места и побежала к дверям. В один прекрасный день, а он, клянусь, рано или поздно, все равно наступит. Я приеду в Кеннайрт и поселюсь здесь навсегда. И даже мама не сможет помешать мне сделать это. Спокойной ночи, Тигги. Как я и предполагала, ни Чарли, ни Улерика так и не пожаловали ко мне с визитом. А на следующее утро я обнаружила, что их рейндж-ровер тоже куда-то укатил. Скорее всего, Винвернес. «Бедная девчушка!» — пожалел Зару Кэл, попивая свой кофе за завтраком. «Барахтается в этом дерьме! Ох уж эти проблемные семьи! Моя семья тоже далеко не идеал, но у нас хоть, по крайней мере, нормальные взаимоотношения друг с другом. Ну, я пошел. Кэл направился к дверям, и тут заметил конверт, лежавший на коврике рядом с входной дверью. Поднял его с пола. «Это тебе, Тик!» — Кэл протянул мне конверт. В полуоткрытую дверь тут же просунулась голова Тисла, явно мечтающего попасть в дом. «А ты, Тисл, ступай за мной!» — прикрикнул Кэл на собаку, решительно закрывая за собой дверь. Я вскрыла конверт и обнаружила внутри коротенькую записку. «Дорогая Тиги, пишу в торопях. Приношу свои извинения за то, что вынужден так срочно покинуть Кенайрт и за то, что не смог прийти к вам, как обещал». Возникли некоторые юридические заковыки. В скором будущем обязательно свяжусь с вами. Еще раз прошу простить меня, Чарли. Трудно сказать, что он имел в виду под юридическими заковыками. А вдруг это имеет какое-то отношение к тому скандалу с незнакомцем, о котором рассказывала мне Зара. Я побрела к себе в спальню. Все эти чужие семейные дрязги с новой силой заставили меня снова затысковать о своих близких. Я открыла прикроватную тумбочку, и извлекла из нее прощальное письмо, которое оставил мне посол. Я читала и перечитывала его бесчетное количество раз. Вон даже бумага по краям вся обтрепалась. И вот я снова развернула письмо и принялась перечитывать его, наверное, в тысячный раз, испытывая некое душевное умиротворение уже от одного вида папиного почерка, слегка витиеватого, но такого красивого. Атлантис, Женевское озеро, Швейцария. Моя дорогая Тиги, наверное, не имеет смысла тратить время и бумагу на то, чтобы писать всяческие банальности, касающиеся моего внезапного ухода из твоей жизни. Знаю, ты никогда не поверишь в то, что я ушел, но я действительно ушел. И хотя знаю, ты будешь продолжать чувствовать мое присутствие рядом с собой, придется все же тебе это принять как данность. Я уже никогда более не появлюсь в твоей жизни. Конечно, сейчас, когда я пишу это письмо тебе, сидя за письменным столом в своем кабинете в Атлантисе, я все еще жив и обитаю на этой земле. А потому не могу тебе пока поведать о том, каково там, по другую сторону жизни. В любом случае скажу лишь одно. Я никогда не страшился этого перехода. Мы с тобой много раз беседовали о том, сколь много значит неумолимая рука судьбы или рока, или какой другой высшей силы. Многие именуют ее Богом, и о том, как именно эта сила влияет на наши жизни. Когда-то, когда я еще был совсем ребенком, она спасла меня. А потому всю свою сознательную жизнь, сколь тяжкие времена я бы не переживал, моя вера в нее остается неизменной и незыблемой. Если, обращаясь к остальным твоим сестрам, я проявил известную сдержанность и выдал им лишь ограниченный объем информации касательно того, где именно я нашел их, потому что не хотел понапрасну смущать их душу, то с тобой у меня все будет по-другому, потому что и ты у меня совсем другая. Когда твоя семья отдала тебя мне, то я пообещал им, таково было их условие, что когда-нибудь, когда наступит подходящий момент, я обязательно отправлю тебя обратно к ним. Ты, и Тиги, являешься составной частью очень древней культуры. Правда, в наши дни многие находят повод, чтобы поиздеваться над ней. Думаю, такое отношение частично объясняется тем, что мы, современные люди, забыли о нашей кровной связи с природой. Именно в ней, в природе, наши корни, наше сердце и душа. Как мне сказали, ты происходишь из очень специфического, уникального по своим дарованиям рода предсказателей. Хотя та женщина, которая вручила тебя мне, дала понять... что иногда дар предвидения может и пропустить одно какое-то поколение рода, или не развиться в полную меру в том или ином представителе семьи. Меня попросили наблюдать за тем, как ты станешь взрослеть. Я так и поступил. Из квелого, вечно хныкающего младенца, то, очень быстро превратилась в пытливую любознательную девочку, более всего на свете обожающую окружающую природу и животных. И хотя ты так и не смогла обзавестись собственным домашним любимцем в силу того, что Ма страдает от аллергии, ты, тем не менее, находила пути и способы, чтобы выходить каждого воробушка, которого подобрала под каким-то деревом, или накормить всех ежиков, обитающих в нашем саду. Наверное, ты уже и не помнишь тот случай. Тебе было тогда лет пять или шесть. Ты прибежала ко мне и сообщила взволнованным шепотом на ухо, что только что разговаривала в нашем лесу с феей. И она даже сказала тебе, что ее зовут Лусия. А потом вы вместе танцевали с ней на лесной поляне. Конечно, в таком возрасте все дети верят в сказки и во всяческие чудеса. В этом нет ничего сверхоригинального. Но в твоем конкретном случае я сразу же понял, что дар предков все же передался тебе по наследству. Моя дорогая Тигги, знай, твою бабушку звали Лусией. А сейчас настало время, когда я должен выполнить данное когда-то обещание. Суть его такова. В какой-то определенный момент своей жизни ты должна будешь отправиться в Испанию, в город Гранада. В этом городе на вершине горы, прямо напротив величественной Альгамбры, расположен жилой поселок, который называется Сакромонте. Пойдешь туда, найдешь узенькую улочку под названием Корцо дель айрес постучишь в дверь дома, выкрашенную в голубой цвет, и спросишь Ангелину. В этом доме ты узнаешь всю правду о своей родной семье. Вполне возможно, там ты найдешь и свою судьбу. Прежде чем попрощаться с тобой, должен сделать еще одно признание. Если бы не предложение, сделанное мне много лет тому назад одной из твоих родственниц, я бы никогда не имел счастья стать отцом всех своих столь горячо любимых дочерей. Эта женщина спасла меня. можно сказать, вытащила из пучины отчаяния и мне никогда не расплатиться за то добро, которое она мне сделала. А сейчас я снова повторяю. Люблю тебя, моя дорогая, моя славная, талантливая, одаренная девочка. Я безмерно горжусь тобой. Папа. Затем я извлекла из конверта листок, на котором была записана информация, размещенная на армиллярной сфере, том самом сооружении, которое... каким-то странным образом вдруг появилась в папином любимом саду буквально спустя несколько дней после его смерти. На каждой из полосок сферы были выгравированы наши имена, какой-то афоризм на греческом и координаты того места, где нас нашел отец. Старшая сестра Майя перевела для меня афоризм, предназначенный мне. Помню, у меня даже слезы навернулись на глаза, когда я его прочитала. Настолько точно он соответствовал моей индивидуальности. Крепко стой обеими ногами на земле, но при этом не забывая заглядывать, хотя бы изредка, в окна Вселенной. Что касается координат, то Алли, как профессиональный яхтсмен, хорошо разбирающийся в этом деле, быстро определила их для каждой из сестер. Мои точно соответствовали той наводке, которую отец дал мне в своем прощальном письме. До сегодняшнего дня я как-то и не задумывалась всерьез над тем, что означают папины слова, будто я происхожу из очень талантливого рода. Но вот Чилли, кажется, сразу понял, кто я. Он даже обронил что-то насчет той силы, которой якобы обладают мои руки. Я поднялась с кровати и подошла к небольшому зеркалу, висевшему на стене над комодом, и принялась пристально разглядывать свое отражение. Рыжевато-коричневые глаза — «Тёмные густые брови, оливковая кожа». «Да», — подумала я, откидывая волосы с лица, «с такой внешностью меня легко можно принять за уроженку Средиземноморья». «Вот только волосы». «Да, они тоже темные, но с ярко выраженным каштановым отливом». «А у цыган, между прочим, во всяком случае у тех, кого я видела по телевизору или на фотографиях, волосы, как правило, сине-черные. «Однако же капля цыганской крови во мне точно есть». Вот и Чили сказал мне то же самое, но при этом заметила, что я не чистокровка. Хотя кто в наше время может похвалиться чистотой своей крови? Более двух тысяч лет происходило постоянное смешение рас и народов. Можно сказать, сегодня все мы полукровки. До сегодня я ничего не знала про цыган, разве только то, что большинство из них волочат свое существование где-то на задворках общества. Знала, что репутация у этого народа не из лучших. Но ведь папа постоянно повторял мне, никогда не судя о книжке по ее обложке. Так под пыльным слоем земли может скрываться самый настоящий драгоценный камень. И я всегда гордилась собой за то, что думала о людях только хорошее. Во всяком случае, до тех пор, пока не получала доказательства обратного. Наверное, мой самый главный недостаток — это моя наивность в том, что касается понимания человеческой натуры. Но, по иронии судьбы, это же качество является и моим основным достоинством, ибо наивность поспособствовала формированию во мне непоколебимой веры в то, что все люди хорошие. Мои собеседники только закатывали глаза к потолку, когда я принималась убеждать их в том, что добро всегда торжествует над злом. В конце концов, если бы это было не так, то все злые люди уже давным-давно поубивали бы всех хороших людей. а потом попросту истребили бы друг друга, и человеческая раса перестала бы существовать. А так, вот Чилли, к примеру. Какая разница, какой национальности? Главное, у него светлая и чистая душа. Собственно, он стал первым цыганом, которого я встретила в реальной жизни, и мне бы очень хотелось, подумала я, прячу конверт с драгоценным письмом отца обратно в тумбочку, узнать о его жизни побольше».